на котором уже были зажжены вперёд вошедшим к ужину ром шесть свечей, потерщал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности. Положив локти на стол, он склонил набок голову, подумал с минуту и начал писать, ни одной секунды не останавливаясь. Он писал без обращения к ней и по-французски. употребляемое местоимение вы, не имеющее того характера холодности, который он имеет на русском языке. При последнем разговоре нашем я выразил вам моё намерение сообщить своё решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав всё, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение моё следующее. Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью и всыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти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 Он с удовольствием, которое всегда возбуждаемо было в нём обращением со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонил. Передашь курьеру, чтобы завтра доставил Анне Аркадьевне на дачу, сказал он и встал. Слушаю, ваше пресходительство. Чай в кабинет прикажете? Алексей Александрович велел подать чай в кабинет и, играя массивным ножом, пошёл к креслу, у которого была приготовлена лампа и начата французская книга о Евгегю Бичиских надписях. Над креслом висел овальный в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него.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 отношении к живому делу и в экономности. Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении полей Зарайской губернии, находившиеся в министерстве Алексея Александровича и представлявшие резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу.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 То он смело поднимал её и требовал назначения особой комиссии для изучения и проверки трудов комиссии орошения полей Зарайской губернии. Но зато уже он не давал никакого спуску и тем господам. Он требовал и назначения ещё особой комиссии по делу об устройстве и народовцев. Дело об устройстве и народцов было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергией поддерживаемо Алексеем Александровичем, как нетерпище отлагательство по плачевному состоянию и народцов. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство врожддебное Алексея Александровича доказывало, что положение инородцев было весьма цветущее, и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание. А если что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексея Александровича предписанных законом мер. Теперь Алексей Александрович намерен был требовать Во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено бы было исследовать на месте состояние народов, во-вторых, если окажется, что положение и народов действительно таково, каким оно является, из имеющихся в руках комитета официальных данных то, чтобы была назначена ещё другая, новая учёная комиссия для исследования причин этого безотрадного положения и народов с точек зрения а) политической, б) административной, в) экономической, г) этнографической, д) материальной и е) религиозной. В третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения о тех мерах, которые были в последние десятилетия приняты этим министерством для предотвращения тех невыгодных условий, в которых ныне находятся и народцы. И в четвёртых, наконец, чтобы было потребовано от министерства объяснение о том, Почему оно, как видно из доставленных в Комитет сведений за номерами 17 015 и 18 308 от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864 действовало прямо противоположно смыслу коренного и органического закона, том такой-то,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 Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитав еще книгу о евгюбических надписях и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в одиннадцать часов пошел спать, и когда он, лежа в постели, вспомнил о событии с женой, оно ему представилось уже совсем не в таком состоянии, мрачном виде